213. Научиться понимать, что такое философ, трудно от того, что этому нельзя выучить. Это нужно знать из опыта. Или нужно иметь гордость не знать этого. Однако в наши дни все говорят о вещах относительно которых не могут иметь никакого опыта, а это главным образом и хуже всего отзывается на философах и состояниях философии. Очень немногие знают их, имеют право их знать, все же популярные мнения о них ложны. Так, например, истинно-философская совместность смелой необузданной гениальности, которая мчится престо, и диалектической строгости и необходимости, не делающей ни одного ложного шага, неизвестно по собственному опыту большинству мыслителей и ученых, От чего и кажется невероятной, если кто-нибудь заговорит с ними на этот счет. Они представляют себе всякую необходимость в виде нужды, в виде мучительного подчинения и принуждения, и самомышление считается ими за нечто медленное, томительное, почти что за тяжелый труд. И довольно часто за труд, достойный пота благородных людей, а вовсе не за нечто легкое, божественное и близко родственное танцу резвости мыслить и относиться серьезно к делу, понимать с трудом, Эти вещи для них имеют общую связь. Только в таком виде и переживали они это явление. У художников в данном случае уже более тонкое чутье. Им слишком хорошо известно, что как раз тогда, когда они уже ничего не делают произвольно, а всё по необходимости, их чувство свободы, утонченности, полновластия, творческой композиции, распорядка, воплощение в образы достигает своей вершины. Словом, что тогда необходимость и свобода воли составляют у них одно — Наконец, существует градация душевных состояний, которым соответствует градация проблем. И высшие проблемы беспощадно отталкивают каждого, кто осмелится приблизиться к ним, не будучи предназначен для решения их величием и мощью своих духовных сил. Какая польза от того, что проворные всезнайки или неловкие бравые механики и эмпирики, как это часто случается нынче, приближаются к ним со своим плебейским честолюбием и как бы ломятся в эту святая святых? По таким коврам никогда не смеют ступать грубые ноги. Это уже предусмотрено изначальным законом вещей. Для этих назойников двери остаются закрытыми, хотя бы они бились в них головами и размозжили себе головы. Для всякого высшего света нужно быть рожденным. Говоря яснее, нужно быть зачатым для него». Право на философию, если брать это слово в обширном смысле, можно иметь только благодаря своему происхождению. Предки, кровь имеют решающее значение также и здесь. Многие поколения должны предварительно работать для возникновения философа. Каждая из его добродетелей должна приобретаться, культивироваться, переходить из рода в род и воплощаться в нем порознь, и сюда относится не только смелое, легкое и плавное течение его мыслей, но прежде всего готовность к огромной ответственности, величие царственного взгляда, чувство своей оторванности от толпы. Ее обязанностей и добродетелей, Благосклонное охранение и защита того, Чего не понимают и на что клевещут, Будь это Бог, будь это дьявол, Склонность и привычка к великой справедливости, Искусство повелевания, широта воли, спокойное ока, которая редко удивляется, редко устремляет свой взор к небу, редко любит.